Обретение утешения. Мы приходим к духовной практике в церковь, в синагогу, мечеть или ц е н т р медитации, чтобы найти там утешение от боли и печали. На величайшее облегчение мы можем обрести только, когда мы способны установить связь с высшим измерением. В иудаизме и христианстве вы можете назвать это измерение Богом. Бог, вот ваша подлинная природа. Истинная природа того, что не рождается и не умирает. Поэтому, если вы умеете доверять Богу, доверять своей подлинной природе, то избавитесь от страха и печали. Поначалу вы можете считать Бога личностью, но личность противоположна безличности. Если вы думаете о Боге в терминах понятий и представлений, значит еще не открыли для себя реальность Бога. Бог выходит за пределы всех наших представлений. У Бога нет ни личности, ни безличности. Волна в своем невежестве боится рождения и смерти, высоты и глубины, боится потерять свою красоту и завидует другим волнам. Но если волна сможет осознать свою подлинную природу, а именно природу воды, и поймет, что она и есть вода, Тогда все ее страхи и з а в и с т ь исчезнут. Вода не переживает р о ж д е н и е и смерть, не бывает высокой и низкой.